«Пиксар» и издательство «Эксмо». «Тачки». Адаптация Лизы Пападеметрио. Глава первая. На переполненном стадионе воздух был пропитан атмосферой праздника. Тысячи возбужденных болельщиков собрались, чтобы стать свидетелями Динака-400, главного события года в мире гонок. Толкаясь бамперами, толпа гудела и размахивала флагами, поддерживая своих фаворитов. Победитель заберет кубок поршня и будет гордо носить титул чемпиона на протяжении всего сезона. Подрев трибун, заглушающий, казалось, даже мысли, дебютант «Молния Маккуин» пытался настроиться перед заездом в своем отличном, сделанном на заказ трейлере. Для Маккуина это был очень тяжелый год. Он с триумфом ворвался на гоночную арену и, несмотря на небольшой опыт, уже мог похвастаться впечатляющим списком побед и яркими зрелищными финишами. Гонщик прекрасно понимал, что у него есть все шансы выиграть Динака 400 и стать первым новичком, удостоившимся титула чемпиона. Маккуин почувствовал, как от этой мысли у него повысились обороты. «Сосредоточиться», — проговаривал он в полголоса, собираясь с мыслями, — «скорость. Я скорость». «Я ем неудачников на завтрак! Я молния!» МакКуин и думать не мог ни о чем, кроме победы и сопутствующих ей привилегий, включая спонсорство, которое означало, что Динака будет платить действующему чемпиону кругленькие суммы за участие в гонках. «Эй, молния!» — крикнул Мак, верный гоночный транспортер МакКуина. «Ты готов?» Рев шин смешался с громкими криками болельщиков. «О, да!» сверкающий красный автомобиль взревел двигателем. «Молния готов!» Стоило МакКуину выехать из трейлера, на трибунах тут же замигали яркие огоньки вспышек, как будто кто-то запустил фейерверк. Он ненадолго замер, демонстрируя счастливую наклейку с молнией и номер 95 на боку. «К «Чао!» — крикнул Молния, когда его улыбка сверкнула на гигантском экране стадиона. МакКуин подъехал к трассе, где уже ждали его соперники. В гонке участвовало более 40 машин, но новичок знал, что у него только два серьезных конкурента. «Стрип Реверс», также известный как «Кинг», выиграл больше кубков «Поршня», чем любой другой автомобиль за всю историю, а также был любимчиком «Диноко», который спонсировал действующего чемпиона в течение многих лет. Эта гонка должна была стать последней перед его уходом из большого спорта. «МакКвинн» был уверен, что «Стрип Реверс» хочет завершить карьеру в статусе победителя, и достойно уйти на покое, что вполне могло произойти, ведь он все еще был в отличной форме. Второй претендент — дерзкий Чико Хикс. Он был известен тем, что вечно играл не по правилам. Всеми способами расчищал себе путь, безжалостно расталкивая соперников, которые оказывались у него на пути. Однако ему так и не удалось выйти из тени Кинга. хикс был более чем когда-либо полон решимости победить и начать новую эру. Эру Чико. Боб, у меня давление масла просто зашкаливает, воскликнул Дарл Картрип, один из комментаторов. Бедняга Дарл чуть было не перегрелся, когда опустился зеленый флажок. Трое соперников с Ревом пересекли линию старта, включив повышенную передачу, и тем самым начали величайшую гонку десятилетия. Да, ты прав, Дарл, согласился Боб Катлас, наблюдая за происходящим из комментаторской кабины. «Победитель этой гонки выиграет титул чемпиона сезона и кубок поршня!» «Легенда, вице-чемпион и новичок», — прокомментировал Дарл, «Три машины, один чемпион». Молния Маккуин прибавил скорость, когда впереди показался Кинг, входящий в поворот, и Чика, который дышал ему в задний бампер. Маккуин поравнялся с Чика, затем надавил на газ и оттеснил вице-чемпиона на третью позицию. Но дерзкий хикс не собирался проигрывать новичку. Набрав скорость, он врезался в Маккуина с такой силой, что тот вылетел с трассы. Толпа ахнула, когда дебютант, потеряв контроль над управлением, рухнул на траву. Молния быстро пришел в себя и стремительно вернулся в гонку. Но теперь он был в самом хвосте. Новичок изо всех сил старался наверстать упущенное время. Чика никому не оставлял шансов и делал все, чтобы маккуин не подобрался к нему близко. Хикс не собирался рисковать. Динаке будет моим!» — торжествовал он, врезавшись в ехавшую рядом машину, что повлекло за собой аварию на трассе. Автомобили сбились в кучу. «И как ты с этим справишься, Маккуин?» С самоуверенной ухмылкой безжалостный гонщик отправился на пит-стоп, чтобы заправиться и поменять шины. Маккуин попытался объехать общую свалку, но это было невозможно. Выбора не было. Он сделал единственное, что пришло на ум — промчался прямо сквозь нее. Уворачиваясь от щебня и дыма, Маккуин эффектно проскальзывал между остановившимися машинами. Отважный гонщик взмыл в воздухе над кучей малой и перепрыгнул своих соперников, которые остались позади. «Он прорвался!» — крикнул механик Чико. В отличие от остальных, Маккуин не поехал на пидстоп, а продолжал мчаться по треку прямиком к первому месту. Ликуя вскрикнул он. «Представляешь, новичок только что уволил старшего механика», сообщил Даррелл. «Это уже в третий раз за сезон». «Ну, он говорил, что любит работать один, Даррелл», ответил Боб. Чика и Кинг выскочили из боксов и, не теряя ни секунды, бросились догонять молнию. Круги пролетали один за другим, и казалось, что приблизиться к лидеру невозможно. Наконец Маккуин поехал на пидстоп, чтобы заправиться. Нельзя же выиграть гонку на одних парах. «Нет-нет-нет, колеса не трогаем!» Без колебаний велел молния, когда его команда попыталась заменить стертые шины. «Только заправка!» Похоже, девиз Маккуина на сегодня «Залил и поехал!» Сделал вывод Даррелл, вглядываясь в пидстоп через стекло комментаторской кабины. «Будь на его месте кто-то другой, я бы сказал, выиграл круг, но проиграл гонку. Но с этим парнем это, кажется, не работает». Волнение трибун нарастало все сильнее, и, наконец... Показался белый флаг. На огромном экране высветилось последний круг. «Клечетый флаг!» — сказал вслух Маквин. «А вот и я!» «Бабац!» «О, нет!» — вскрикнул Дарл, наблюдая за новичком, который заметно терял скорость. «У Маквина лопнула шина!» Чика и Кинг мчались вперед с каждой секундой, наверстывая упущенное время. Но новичок не сдавался. Он ринулся к финишу. «Бабац!» «Лопается второе колесо!» «Давай же!» Молния был настроен победить во что бы то ни стало и с трудом продвигался по трассе, прихрамывая на задние колеса. «Не верю своим глазам!» — воскликнул Даррел. «Молния маккуин всего в 50 метрах от кубка поршня!» «Кинка-чика уверенно сокращают разрыв!» — закричал Боб. Маквину осталось совсем немного, но два соперника почти догнали его!» Молодой спортсмен ковылял вперед всего несколько сантиметров от того, чтобы пересечь финишную черту и войти в историю. Он слышал виск шин Чико и Кинга позади себя. Собравшись с последними силами, молния Маккуин сделал гигантский прыжок. Он даже высунул язык, чтобы выиграть несколько сантиметров. «Вот это да!» — ахнул Боб, разинув бампер при виде фотофиниша. «Самый зрелищный, удивительный, не поддающийся объяснениям, И однозначно невероятный финал в мировой истории, и мы даже не знаем, кто победил.